Глава 8. Первое убийство. Павел Болотов, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России, был человек серьезный и с принципами. Он был еще молод для следователя, очень молод, и то, что ему поручили следствие по делу Черкова, он рассматривал как подарок судьбы, сулящий ему немалые выгоды. До сих пор Болотов занимался вещами несерьезными, как ему казалось. Все это были более-менее рядовые правонарушители. Проходили годы, он был все еще молод для следователя, но уже отмечал для себя, что входит в возраст, когда человек начинает терять волосы и зубы. Где была та слава, о которой он мечтал? Где романтика? Где, наконец, опасности и интриги, которые грезили с его подростковому воображению, когда он выбирал свое поприще? Где все это? Где? Болотов задавал себе эти вопросы и, разумеется, никогда не получал на них ответ. Он был уверен, что работает по призванию, и стены прокуратуры, и даже бутырской тюрьмы вовсе не казались ему такими уж мрачными. Он, например, любил бутырку за надежность, за зримое торжество добра над злом. «Добро должно быть с кулаками», – говаривал Болотов и непроизвольно выставлял на вид собственные кулаки, большие, мужицкие. Толстые стены бутырской тюрьмы, из которой, как убеждали самонадеянные заключенные, невозможно сбежать, Всегда вселяли в Болотова уверенность, что добро все-таки сильнее, чем зло. Можно сказать, что по духу Павел Болотов был вполне сказочником. Но сказок писать не умел и вообще обладал фантазией неповоротливой и пассивной. Он был обычный следователь, служак без затей, один из многих ему подобных. Но вот и на его улице обозначился праздник. Черков, вор законе, неуловимый Черков был у него в руках, при очевидных против него уликах. Болотову было ясно, как белый день, что Черкову на этот раз не уйти, и ему, Павлу Болотову, предстояло неторопливо и вдумчиво размотать сложные переплетения мотивов его преступлений, обнаружить многочисленные связи Черкова с преступным миром, а может быть и вывести кое-кого на чистую воду. Болотов самодовольно усмехался, представляя себе этих кое-кого. Пока у него еще не было подозрений, но он был уверен, что Черкову покровительствуют. Кто, он пока не знал. Видимо, значительные лица. Вот если бы удалось разоблачить их, этих, кое-кого. Болотов осторожно пофантазировал о своей фотографии в газетах. Пока же ему предстояла схватка, в которую он вступал только за тем, чтобы победить и никак не проиграть. Идя на допрос Черкова, Павел не торопился с тем, чтобы соблюсти хладнокровие. Следователю пристало быть спокойным, уверенным в себе, юлить, изворачиваться, хитрить – дело преступника. Задача Болотова, применив логические ходы, поставить преступника в тупик, вынудить сознаться. Болотов, правда, не знал о начальства по его поводу и по поводу дела Черка. Бандит был полностью изобличен, пойман, что называется, за руку, что-либо скрывать было бессмысленно. Да и вся его преступная жизнь была у правоохранительных органов как на ладони. Поэтому особенно изворотливого, сильного, умного и хитрого следователя к нему приставлять не было нужды. Тут мог справиться и приготовишка. Так был выбран не очень талантливый, мягко говоря, Павел Болотов. Впрочем, был, конечно, у начальства некий тайный интерес к делу рецидивиста, но об этом пока молчали. Сами, очевидно, не до конца разобрались. Болотов зашел в буфет и выпил кофе. Не то чтобы ему хотелось кофе, но он нарочно отсрочивал встречу, задерживался, воспитывая в себе характер. Ему хотелось быть уже скорее там, в кабинете, увидеть холодные волчьи глаза убийцы и потушить их звериный блеск суровым взглядом человека, доброго, честного и с принципами. Черков в гражданской одежде, но в предусмотрительно надетых наручниках, дожидался следователя в его кабинете. Несмотря на настойчивые просьбы заключенного допустить к допросу без наручников, несмотря на его повелительный магнетизм в голосе, конвойны остались неумолимы. Сейчас, когда этот душегуб и кровопроливец был привезен из Бутырской тюрьмы, того единственного места, которое казалось для него подходящим, сюда, в прокуратуру. Уже странно было предполагать, что еще не так давно он катался на лыжах, приветливо общался с соседями по даче, ездил и ходил по улицам Москвы неприметно, как один из горожан. «Ты глянь, сидит, как овечка!» Полушепотом обращался один конвойный к другому. «Не скажешь, сколько зарезал-перерезал. А ты что, знаешь ли, что ли, сколько?» «Да не знаю. Знаю, что на десятки поди счет идет». Черков, не слыша этого перешептывания за своей спиной, но догадываясь о содержании неинтересного ему разговора, скользил взглядом по столу следователя. Стол был в совершенном порядке, видимо, уже изо дня в день, поддерживаемым на протяжении многих лет. Несколько маловажных бумаг были сложены в аккуратную стопку и прижаты сверху сувенирной медалью с профилем Ленина. Не от того, как видно, что Болотов был поклонником вождя, а от привычки видеть этот профиль долгие годы. Здесь же стояла пепельница в форме руки скелета, на которой лежал непропорционально маленький череп. Под стеклом, покрывающим стол, были расположены календарь, какие-то графики, Пара фотографий семейного содержания. Следователь Болотов с женой, он же с дочкой, жена и дочь в отсутствие его. Видимо, некому было снимать, фотографировались по очереди. От нечего делать, Черков стал смотреть на лица жены и дочери следователя. Перевернутые, они выглядели очень ненатурально, со своими заготовленными для камеры улыбками. Дверь растворилась, вошел Болотов. «Встать!» Тихо скомандовал один из конвойных, но сказал как-то ненастойчиво, рабея, так что Черков остался сидеть. Болотов кивком поздоровался с подследственным и, изобразив на лице крайнюю озабоченность, принялся разбирать бумаги на столе. Он хмурил брови и покачивал головой. Достаточно показав преступнику себя в начальственном качестве, Болотов сел, взял в руки карандаш со следами покусов и пристально взглянул в глаза Черкову. Он встретился с холодным, нелюбопытствующим взглядом бандита. Глаза Черкова не выражали ни страдания, ни ужаса, ни ненависти. В них не было также и тайной уверенности в себе, скрытой силы, и в то же время их нельзя было назвать невыразительными. У них была очень сильная внутренняя окраска, непонятная Болотову, а потому заставившая его внутренне сосредоточиться. Болотов добавил металлу во взгляд и перевел его на переносицу Черкова, чтобы добиться полной непроницаемости. Ему показалось, что Черков улыбнулся, но это была ошибкой. «Гражданин Черков», – начал Болотов, – «вы обвиняетесь в убийстве гражданина Крайнего, Григория Анатольевича. По вашему делу собраны неоспоримые доказательства. Факт вашего присутствия в доме Крайнего в момент совершения преступления является установленным». Болотов остановился с тем, чтобы насладиться впечатлением от своих слов. Речь его была звучна, спокойна и изобличала совершенную его уверенность в своей правоте и неоспоримости. Черков слегка наклонил голову и взглянул на следователя из-под лобья, ожидая продолжения. «Мне поручено произвести следствие по вашему делу. Я следователь прокуратуры Болотов Павел Николаевич. Официальное обвинение вам будет предъявлено через пару дней». Болотов сызнова металлически взглянул в переносицу у «Можно снять наручники?» Голос у Черкова был тусклый, невыразительный, но в то же время в нем чувствовалась внутренняя глубина и сила. Так, во всяком случае, ощутил Болотов. Может быть, правда, Павел Николаевич ждал от Черкова чего-то необыкновенного, наслышанного о его преступной славе, и только от того находил во взгляде последственного мощь, а в голосе выразительность. Болотов выдержал паузу словно желая дать понять Черкову обоснованность своих колебаний, и кивнул конвойному. Этим величественным кивком Болотов обозначил, что разговор пойдет доверительный и открытый, что называется «мужчина с мужчиной». Ему было известно, что Черков оказал Грязнову бессмысленное и напрасное сопротивление, но в отношении себя он, если и предполагал агрессию, то был полностью уверен в своих силах, чтобы ей противостоять. Руки Черкова освободились от оков. Он несколько раз сжал кисти в кулаки, чтобы размяться, и покойно сложил руки на коленях. Вся его поза выражала безмятежное спокойствие, словно он сидел не на допросе в прокуратуре, а просто за неизбежным скучным разговором. «Надо ли говорить, — продолжил Болотов, отослав за дверь конвойных, — что кроме убийства Крайнего вы подозреваетесь в совершении и других опасных преступлений? В ходе следствия я буду вынужден обратиться к некоторым фактам вашей жизни, уже давно, может быть, вами забытых». Болотов тонко улыбнулся. Среди забытых фактов было несколько ошеломивших общественность кровавых убийств. «Если у вас есть обстоятельства, неизвестные следствию, которые снимают с вас вину или смягчают ее, я прошу вас незамедлительно их сообщить». Черков продолжал спокойно глядеть в глаза Болотову. Болотов тоже рискнул поменять точку зрения и глядел уже не в переносицу собеседника, а непосредственно око в око. «Да какие там обстоятельства, гражданин-следователь?» – тускло отвечал Черков. «Убил я гражданина Крайнего?» «Да и то сказать – убил. Дрянь человечишка-то был. Пристрелил, как собаку». Руки Черкова все так же покойно лежали на коленях. Болоту не понравился ответ. Во-первых, было что-то уж очень презрительное в обращении, гражданин-следователь. Во-вторых, Черков уж слишком покорно сознался в преступлении как-то вызывающе покорно. По всему судя, и в дальнейшем разговоре он намеревался выдержать этот тон развязной откровенности. Болотов насторожился. Благотворительность не была в списке добродетелей Черкова, если этот список вообще мог существовать, и такое неожиданное признание казалось подозрительным. Болотов начал обычный цикл вопросов, связанных с обстоятельствами и мотивами убийства крайнего хитро перемежая ничего не значащие, расслабляющее внимание, зачастую наивные вопросы и самые конкретные, важные для дела. Черков отвечал не охотливо, но связано, точно. Несколько туманными виделись мотивы преступления, но Болотов был готов к тому, что в этом пункте Черков начнет юлить, чтобы не выдать сообщников. Желая отвлечь Черкова, запутать с тем, чтобы нанести удар врасплох, Болотов свел разговор на темы вовсе незначительные – Заговорил о детстве, о первых впечатлениях жизни, сам разговорился, словно забыв о цели допроса. «А что, хотите знать все грешки?» – спросил вдруг Черков, и что-то бесенячее, задорное мелькнуло в его прежде холодных глазах. Болотов умолк. В том, как обратился к нему Черков, было что-то до крайности непочтительное. По форме вроде было все нормально, но внутренние чувство говорило следователю, что бандит относится к нему с превосходством с каким-то непочтительным, потаенным «ты». Однако он быстро овладел собой и, как ему показалось, с сарказмом ответил. «Да уж, хотелось бы знать». Черков улыбнулся, и Болотову опять показалось, что он разгадал его неумелую попытку сарказма и все меньше уважает его. «Да что я расскажу? Вам как, по порядку? Или что поинтереснее поначалу?» Болотову захотелось вдруг нагрубить подследственному и вообще поставить его на место. «Что он себе позволяет?» — кипятился он про себя. «Совсем забылся. Мне плевать, что он, Черков. Подумаешь, 15 человек убил. У меня тут до него 15 раз по одному было. Ублюдков всяких. Пятнадцатикратный ублюдок вот ты, Вот и кто, Черков. Шуточки?» — спросил он, коротко, поборов ярость. от чего же шуточки? Я от вас ничего не скрываю. Может быть, первый раз рассказываю. Мне же тоже интересно, кто еще кроме вас слушать будет. Вот артист!» — подумал Болотов, смешивая на этот раз гнев и восхищение. — Как обернул. — Ну да ладно, попробуем поддаться. — Курите? — спросил он, вытаскивая пачку. — Так, иногда. Вообще-то нет. Здоровья берегу. — Ну, теперь-то что беречь? — цинично заметил Болотов. — А и то правда. Угощаете? — Берите, берите. Услужливо протянул Болотов пачку. Он расстегнул пиджак этим жестом, давая понять, что разговор приобретает как бы доверительный характер. Черков, скромно потупясь, принял сигарету, а за ней и огонь из руки Болотова. Ну так что, с раннего или с интересного начинать? На ваш вкус, нашелся Болотов. Да, это все равно, в общем-то. Раннее оно и поинтереснее будет. Значит, первая сказочка, она, так скажем, уголовно-ненаказуемая. Не противоправная, как говорится, но моральная Ну, не все же аморально противоправно. А сюжет у вашей сказочки какой? Да так, без затей. Однажды бандит Черков склонялся без дела по улицам возле детского дома в городе Ехроме Московской области. У бандита Черкова было довольно много свободного времени и не было мысли, как его разумно потратить. Он немного покачался на качелях, то вытягивая ноги, то поджимая под себя. Потом подошел к песочнице и брыкнул оставленную кем-то постройку замка с бойницами. Обозрев руины, он прошел мимо теремка, не замечая лужи, и двинулся в сторону стройки. На стройке было немало притягательных предметов. Например, можно было полазать по трубам или попрыгать с плиты на плиту. Иногда можно было найти что-нибудь уж совсем удивительное, например, огромный гаечный ключ или бесформенный, похожий на кристалл, кусок стекла. На стройку ходить было опасно в одиночку, поэтому Черков взял с собой друга. «Что за друг? Сколько лет?» – машинально спросил Болотов, уставший слушать без понимания. «Мой друг, постарше меня». «Слушайте, а нельзя ближе к делу?» «К какому делу?» «Ну, о чем вы рассказываете?» «Об убийстве», — покорно ответил Чирок. «А, продолжайте». Друг неожиданно привлек внимание Черка к большому котловану, полному воды. Подле берега что-то билось, распространяя мелкие грязные волны. Чирок склонился над жертвой водной стихии и опознал в ней животное, довольно крупное и гнусное. Это была крыса, но мокрая, со со шерстью, на две трети погруженная в непрозрачную воду. Она казалась чем-то неожиданным и непонятным в этой луже. Друг предложил черку потыкать в крысу, случившимся здесь же с железным прутом, и черок действительно взял прут и нацелил крысе в голову. Но едва только прут оказался поблизости от утопающей, как крыса изловчилась и, зацепившись за неровную рифленую поверхность, стала быстро карабкаться к руке черка. Тот с омерзением бросил железяку, и она ушла под воду вместе с крысой. Через секунду, однако, утопленница показалась вновь на поверхности, отчаянно перебирая лапками. Болотов, как загипнотизированный, смотрел перед собой бессмысленными глазами. На некоторое время в разговоре повисла пауза. Следователь встрепенулся и с недоумением посмотрел на бандита. — Вы меня слушаете? — спросил Черков. — Да, да, — рассеянно ответил Болотов. Неясно было, к чему клонит преступник, но почему-то у Болотова не хватало духу прервать его. Казалось, что за этими ничего не значащими, почти абсурдными подробностями стояло нечто важное, приоткрывающее завесу над тайнами Черкова. Друг взял, откуда ни пойми, бутыль с маслянистой пахучей жидкостью. Керосин, как он объяснил. Вместе они полили в лужу из бутыли, стараясь попасть на крысу. Та задергалась и завизжала, раскрывая розовый рот. У Черка нашлись спички, но керосин, разлившийся пленкой по воде, не загорался. Пришлось смочить керосином клок газеты и кинуть его в котлован, чтобы лужа полыхнула. В огне крыса дернулась два раза из последних сил, на полтуловища выпрыгивая из воды, затем нырнула, вынырнула, вновь оказавшись в огне, изогнулась и затихла. Керосин горел, и в нем обгорала морда крысы, шерсть, уши, пахло гарью и горелым мясом. «Стоп!» – прервал Болотов. Занятный вы рассказчик, гражданин Черков. Вам не в бандит, вам в сказочники идти надо. Это ганс христиан Давайте к делу. Так что убийство? Убийство? Да, да, убийство. Вы ж, я вижу, уже и подзабыли. Вы же про убийство рассказываете. Давайте коротко. Вы пришли на стройку с другом. Не крыс же губить, черт возьми. Нет, просто так пришли. И дальше. И все. А потом вернулись. Слушайте, Черков. Болотов начинал раздражаться. — Давайте-ка отвечайте по порядку. Когда было совершено убийство? Кто стал жертвой нападения? — Да лет 30 назад произошло. — Как? То есть тридцать? Вам... — он заглянул в дело. — Всего 36. Вы что, в шесть лет человека грохнули? — Почему человека? Я же сказал, крысу. — Какую крысу? Черков с удивлением посмотрел на Болотова. — Я вам о чем рассказывал? Следователь тупо взглянул на Черкова и вдруг рассмеялся. «Ай, дочерок, да ну юморист! Не, ну точно, ганс-христиан! Братец грим, А я-то слушаю, уши накрахмалил, а мне на уши-то лапшу!» Болотов неожиданно пришел в веселое расположение духа. Шутка Черкова показалась ему забавной. Взять, провести матерого следователя на пустяке, на детской проделке. А ведь в то же время, верно, сам ведь просил рассказывать по порядку. Состав преступления на лицо. Однако оно, как верно бандит определил, не противоправно, а морально Уголовно ненаказуемо. Крысу поджег. Или утопил. Болотов вдруг почувствовал ни с того ни с сего холодок на спине. «Молодец, Черков», – сказал он уже серьезно. «Мне вперед с тобой наука. Только давай больше меня крысами не корми». Да как же тут не рассказать-то было. Убийство – первое как-никак. Любимое можно сказать. А второе – кошку задушил. Потом жучку. А там, глядишь, бабку с деткой. Болотову стало опять смешно за свое потерянное даром время. Ну что же, на сегодня хватит. Я хочу встретиться со своим адвокатом, напомнил Черков. Ах да, адвокат. Согласно статье 51 Уголовно-процессуального кодекса, адвокат имеет право присутствовать при предъявлении обвинения и участвовать в допросе подозреваемого. Так что ждите, пояснил Болотов. Ну что, подмигнул он Черкову. «Закурим напоследок?» «Да нет, я, знаете ли, здоровье все-таки при берегу. «А, ну-ну», – дружелюбно кивнул Болотов, складывая бумаги. Он вернулся домой в неожиданно приподнятом настроении. Жена, повязав передник, хлопотала на кухне, бряцала кастрюлями. Болотов снял пиджак, рубашку с мокрыми полукружьями в подмышках, натянул тренировочные, дырявую майку, тапки и превратился в типичного российского обывателя. Он вошел на кухню к Ангелине, Жена торопилась с обедом, зная, что опоздание может вызвать раздражение супруга. Она выставила перед Павлом тарелку, блюдце с зеленью и пару ломтей хлеба. «Дай, что ли, чарочку?» – улыбнулся Болотов усами. Жена улыбнулась на улыбку Павла и налила стопку водки. Павел выпил, крякнул, занюхал хлебом и погрузил ложку в борщ. Профессиональная этика предписывала Болотову молчать о рабочих делах, что он обычно и делал. Но сегодняшний день как-то особенно впечатлил его. Представляешь, сегодня допрашивал одного убивалу. Он с хлюпом втянул в себя борщ с ложки и откусил хлеб. Так он мне чего про себя рассказал, с полчаса говорил, не меньше. А рассказал, как крысу убил в пять лет. А ей не соображал про что, думал, серьезное, прямо гипноз какой-то. Ты да это он что, издевался над тобой?» С огорчением за мужа спросила Геля. «Э, нет, не то». Тут, мать, тоньше понимать надо. Тут, мать, психология.